сто пятьдесят ч е т в е р т апрель в о с н е т ничего удивительного в том, что люди продолжают упорствовать в своих заблуждениях, как было всегда, на заблуждение с заблуждением рознь, а также ошибки, заблуждения и ошибки веко сего могут легко привести к мировой катастрофе и гибели человечества. Сдерживаем узду безумия. Но когда же, наконец, опомнятся люди и сменят мечи на о р а л а мир на земле и благоволение в человеках необходимо как с п а с е н и е Крайние сроки диктуют и крайние меры, но молчит человеческий дух.